Новелла. «Странные мы». Глава первая. «Эй, с этим пора кончать», – решительно заявляет Ким, пряча за спиной книгу, которую только что выхватила у меня из рук. «С чем? С книгами?» – улыбаюсь я, потому что, когда Ким пытается выглядеть сердитой, это на самом деле смотрится забавно. Она слишком гламурна, чтобы казаться угрожающей. «С книгами, затворничеством, одинокими, тоскливыми вечерами», перечисляет она. Я решаю остановить ее, иначе она еще долго может продолжать в таком духе. Не драматизируй, мне это нравится. Для меня это не каторга какая-нибудь. Она скептически вскидывает темные брови. Завидую ее бровям, у нее они идеальны от природы. Не сомневаюсь, что нравится, но серьезно, сколько можно? Пора поднять свою задницу с этого дивана и сводить ее развеяться. Моя задница слишком хорошо на этом диване. Здесь уже появился ее отпечаток, что, знаешь ли, очень комфортно. И вообще... «Кая!» – стонет Ким, закатывая глаза. «Хватит нести чушь! Сегодня никаких отговорок. Это больше не сработает». Она качает головой с видом «не в этот раз, детка». «Знаешь, что-то мне нехорошо», – морщусь я, кладя руку на живот. У меня подозрение, что то тако, что я съела в обед, было не очень свежим. Думаю, мне лучше остаться дома для перестраховки. Я многозначительно киваю в сторону ванной. Притворщица из тебя никудышная. И хватит трескать чипсы. Она хватает наполовину съеденную пачку сырных лейс. Твоей заднице скоро понадобится больше места на этом бедном диване. Делаю вид, что глубоко оскорблена ее замечанием. Да я всего-то парочку килограмм набрала. Моя задница только выиграла от этого. Она как заново родилась. Ким крутит пальцем у виска и уходит на кухню с моими чипсами и книгой. Я перегибаюсь через спинку дивана и провожаю их тоскливым взглядом. Пожалуйста, Кая, пойдем, просит Ким, меняя тактику. Упрямо качаю головой. Не хочу. От одной мысли, что пойду на вечеринку, начинает бросать в дрожь. Я пообещала себе, что больше не стану посещать студенческие тусовки до самого выпуска. И держала слово последние полгода. Осталось еще полтора. Я не намерена что-то менять. Никаких вечеринок, Ким. Никакого алкоголя. Теперь это моя религия. Не пытайся сбить меня с пути истины и света. Она терпеливо ждет, когда я закончу. Я не прошу тебя пить. Более того, я и сама не буду. Мы... Просто потанцуем, пообщаемся, посмотрим, как напиваются другие. Ненавижу общаться. Я бы повторно высидела лекцию профессора Маккиннона про земляных червей, чем стала бы общаться с людьми, которые мне не интересны. Чтобы придать своим словам больше эффект, я изображаю спазмический приступ. На месте Ким я бы уже забила на себя. Я знала, что этот день придет, и она перестанет принимать мои отговорки. Эта вечеринка не в кампусе. Сомневаюсь, что там мы встретим много наших знакомых. Это вечеринка из прошлого, в котором люди еще не знают о существовании интернета? Сомневаюсь. Но если такая будет, я тебе обязательно сообщу. Пожалуйста, пойдем. О, Господи! Это особо решило взять меня измором. Я шлепаюсь на спину и громко с надрывом хнычу. Накаю опять нашло. Я слышу снисходительный голос Джея, парня-хизер. Мне его не видно, но я слишком хорошо знаю его улыбочку, когда он говорит обо мне. Вскидываю руку и показываю ему средний палец. «Пошел ты, Митчем!» «Как всегда, неподражаемо», — сухо отзывается бойфренд моей соседки. Затем они с Хизер прощаются, и этот говнюк уходит. «Спасибо», — поднявшись, говорю я. Хизер в своем шелковом кимоно и прической та, кого как следует оттрахали, довольная. «За что это?» За то, что сегодня Джейни не кричал, как раненый лось. Не знаю, что ты сделала, но это сработало. Лицо Хизер краснеет. Дай ей пирожок какой-нибудь, чтобы ее рот был занят и не говорил гадостей. Просит она Ким, а та едва сдерживает смех. Эй, я не так много ем. Что это еще за насмешки такие? Подруги, как по команде, одаривают меня красноречивым взглядом. Поджимаю губы. Подумаешь, ну, может, она набрала чуток. Но это не удивительно. Когда не приходится ходить на лекции, я сижу дома, смотрю фильмы, тв-шоу или читаю. Для разнообразия учусь. И ем. А что еще делать в отсутствии социальной и личной жизни? Так, ладно. Что-то я и правда засиделась. Поднимаюсь и потираю ягодицы. Они совсем замлели. Ура! Кая идет с нами! Хлопает в ладоши Ким. Поднимаю руку, присекаю ее в восторг, пока совсем не обалдела от серотонина. Притормози, я только встала пописать. Ким сникает, а Хизер преграждает мне дорогу. Вот когда сердится она, это ни хрена не забавно. Не устала еще сидеть тут и хандрить? Рано или поздно тебе придется вернуться к людям. Предпочитаю позже. Все уже забыли, Кая, увещевает Хизер. Я суплю брови. Весь город вдруг посетили люди в черном и стерли всем память своей хреновиной? Если нет, тогда я лучше останусь. Как всегда, улыбаюсь, прячусь за сарказмом. Но это лучше, чем все время только плакать и распускать сопли, что я и делала первые два месяца. Ну, хватит. Хизер не улыбается. Просто сама серьезность. Я понимаю, что... Нет, не понимаешь. Раздражаясь, перебиваю я. Она вздыхает, а я тут же раскаиваюсь, потому что эти девушки единственные, кто поддержал меня. Они не дали мне окончательно свихнуться после того случая в марте. — Ладно, но я хочу тебе помочь, — примирительно говорит Хизер. — Мы с Ким. А заточение в этих стенах не помогает. Ким кивает, соглашаясь. — И впервые я начинаю колебаться. Возможно, они правы, ведь я и сама не в восторге от этого заключения. Если мне не понравится, я уйду. Конечно, сразу же в один голос соглашаются подруги. И если это в каком-нибудь братстве, то ноги моей там не будет. Уже начинаю жалеть, что согласилась. Герой в той книге, что я читала, пока Ким не отобрала ее у меня, уже почти уломал трепетную даму на перепихончик. Это не в братстве и не в кампусе. Сомневаюсь, что этот чувак вообще студент, — говорит Ким. Какой чувак? Я переминаюсь на месте, мне правда надо пописать. Все знают его как Данте. Тусовки у Данте? Хизер жмет плечом, будто мне это должно о чем-то сказать. Он кидает в Твиттере время и место, и все собираются у него. Меня нет в соцсетях с прошлого марта. Это как-то стрёмно. Это просто вечеринка, Кая, проявляет терпение Хизер. Господи, благослови этих девчонок. Они терпят меня больше, чем я иногда заслуживаю. Я ведь знаю, что не подарок. Через час мы выдвигаемся. На улице уже стемнело, и мне немного непривычно быть в такое время не дома безопасности и изолированности от внешнего мира. У меня немного дрожат колени и потеют подмышки. И вообще страшно до усрачки. «С этого вечера все изменится», – торжественно заявляет Хизер, когда мы направляемся на эту странную вечеринку к странному парню. Я сижу на заднем сиденье, нервно сжимая ладони. Хизер за рулем своего пируса, а Ким рядом на пассажирском сиденье. «Теперь все будет хорошо». «Непременно» подхватывает Ким, улыбаясь мне через плечо. Я показываю ей два поднятых пальца вверх. Надеюсь, я не выгляжу как человек, который обделался от страха, потому что по ощущениям так и есть. Я молчу, но про себя думаю, что одна вечеринка, пусть и в компании подруг, не решит моих проблем. Я даже не знаю, что может это сделать. Может быть, время, но его пока что недостаточно. Хм, Ким оказалась права. На этой вечеринке почти нет людей, которых мы знаем. Но, может, кто-то знает меня. Я напряжена в ожидании, что кто-нибудь сейчас ткнет в меня пальцем и закричит «Эй, а я тебя знаю!» «Да ни хрена ты меня не знаешь!» Но что вполне вероятно, видел. Место, где мы оказались, на звание фешенебельного точно не претендует. Старый пятиэтажный дом без лифта и с решетками на окнах. Мы поднялись на последний этаж, и только у меня появилась отдышка. «Заткнись!» Ворчу я, видя, что Ким уже открыла рот это прокомментировать. Музыка играет слишком громко. Я бы на месте соседей уже звонила копам. Народу немерено. Вопрос, как все эти тела вместились в эти довольно маленькие комнатки? Начинаю качать головой в такт музыки, пытаясь таким образом хотя бы немного расслабиться и успокоиться. Очень тесно и слишком много контакта. Мне хочется сбежать. Как ты? Ловлю на себе обеспокоенный взгляд Ким. «Огонь! Заводная песенка! Потанцуем?» Я делаю что-то вроде танцевальных движений. Какой-то парень наталкивается на мою спину. Я шиплю и, как ошпаренная, отшатываюсь прочь. «Прости». Он смотрит на меня, как на ненормальную, потом дергает плечом и сваливает. «Ты пугаешь людей!» – смеется Ким. «Это люди пугают меня!» – перекрикиваю музыку. «А пожевать тут есть что? Или кроме бухла ничего?» Хизер тяжело вздыхает и качает головой. Показываю ей язык. Так где он? Я осматриваю танцующих и тех, кто успел занять лучшие места, гадая, кто может оказаться хозяином. Кто? Ну, этот ваш Данте. Не знаю, пожимает плечами Ким. Никто его не видел, говорит Хизер. Я таращу на нее глаза. Чудненько! Это может быть маньяк, который заманил нас в ловушку и теперь всех перебьет. «Людей около сотни», — скептически замечает Ким. «Ну и что? Сначала усыпит всех газом, а потом пустит на фарш». Развиваю воображение я. Хизер усмехается. «Ты сумасшедшая!» Я фыркаю. «Ну, а то я не знаю. Иначе бы меня здесь не было». Я осматриваюсь, прикидывая, как еще можно смыться, если не через ту дверь, что мы пришли. Решаю следовать квартиру и определиться на местности. Это лучше, чем стоять на месте и впадать в панику. Гостиная, спальня и кухня под завязку. Иду к туалету, надеюсь, что хотя бы его никакая парочка не заняла под свои похотливые сношения. Мне везет, свободно. Не то, чтобы мне вдруг понадобилось в туалет, но эта маленькая комнатка сейчас просто самый настоящий дворец в сравнении с остальной квартирой. Я делаю успехи. Определенно. Я оторвала свою попу от дивана и теперь прячусь в туалете, пока народ за дверью вовсю развлекается и хлещет халявное пиво, которое очень может быть отравлено. Окно в ванной оказывается открытым. А вот и выход на пожарную лестницу. Перекидываю ногу через раму. Дается непросто. Мои обтягивающие джинсы стали как-то слишком обтягивать. Вторую и выбираюсь на небольшую площадку. И только теперь замечаю, что на верхней ступеньке кто-то сидит. «Да, неловко. Кажется, я немного кряхтела, пока карабкалась в окно. И что теперь делать? Ползти назад? Не, не хочется, да и парень уже успел заметить меня. Похоже, ты первый нашел путь отхода. Нервно улыбаюсь я, когда дальше молчать становится неприлично, а парень с лестницей не думает ничего говорить, только смотрит на меня. Что? Его лоб под шерстяной шапочкой в замешательстве хмурится». Я искала, как буду сматываться, если хозяин квартиры вдруг окажется маньяком. Не моргнув, объяснила я. До да чего уж там. Это не может быть более стыдно, чем то, из-за чего я перестала куда-либо ходить. Брови парня приподнимаются, теряясь под шапочкой. А он маньяк? Я глубокомысленно киваю. Ходят такие слухи. Тогда хорошо, что здесь есть лестница. Он вдруг улыбается, и внезапно со мной что-то происходит. Нет, это не любовь с первого взгляда. Я не представляю нашу с ним свадьбу и себя всю такую красивую в фате. И нет, мои трусики не промокают насквозь вместе с джинсами. Но когда я вижу эту улыбку, то впервые за последние шесть месяцев мне становится спокойно. Я делаю несмелый вдох, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Тревога, которая не отпускала меня, вдруг побледнела и будто бы немного отступила. Он двигается, кивая на свободное место рядом с собой. Несколько мгновений размышляю над приглашением, но затем устраиваюсь рядом. Лестница не очень широкая, но моя попа вполне себе помещается по соседству с его мягким местом. Так и знала, что девчонки зря на нее наговаривают. Мой новый знакомый не особенно разговорчив, но для него не проблема с любопытством коситься в мою сторону. Ненавижу болтовню, но еще больше не люблю неловкое молчание. Веселая вечеринка. Спрятав руки между коленей, говорю я. «Это не так, но сказать что-то надо. Но с маньяком было бы круче. Думаю, это бы ее взбодрило», — соглашаюсь я. Он улыбается. Неожиданно для себя делаю то же самое. Я не улыбалась несколько месяцев. извила насмехалась, хохотала и острила. Демонстрировала оскалы, обычно Джею, но не улыбалась. Просто так, от души. «Как тебя зовут?» спрашивает парень с лестницы. Видимо, для меня он им так и останется. Кая. Это так странно, что мне с ним спокойно. Он ведь парень, совершенно незнакомый мне парень, а я совсем не волнуюсь. Это удивительно. Значит, Кая. Он смотрит на меня внимательно и кивает, будто хочет сказать «Да, так и думал, что тебя зовут именно так». «Ты скажешь мне свое имя или мне и дальше называть тебя парень с лестницы?» Парень с лестницы? Удивляется он. Так я тебя называю про себя. Поясняю я, словно тут ничего необычного нет. Меня зовут Данте. Ох, черт! Я быстро соображаю, чтобы такое ответить. Так вот он, значит, кто? А, маньяк, понимающий, киваю я. Боже, что я несу! Данте смеется, его плечи трясутся от негромкого, но очень приятного, немного хрипловатого смеха. У него красивые зубы, ровные и белые, замечаю я. Какого-то черта, не знаю, сдались мне его зубы. Я не маньяк. Не уверена, что нет, сомневаюсь я. Я похож на маньяка? Похоже, наш разговор его забавляет. Впрочем, меня тоже. У маньяков есть отличительные черты? Я совершенно серьезно, хотя весь наш разговор абсурден. Вот я тоже могу оказаться маньяком, а ты не догадываешься, с кем сидишь рядом. «Нет, не думаю, что ты могла бы». С недоверием качает головой он. «Потому что я девушка? История знает много женщин-серийных убийц», – деловито заявляю я. «У тебя сил не хватит, да и ростом ты невысокая». «Какие стереотипы!» – я закатываю глаза. «Вот я сейчас могу столкнуть тебя с лестницей. Большой силы и высокий рост здесь не нужны». Он изображает ужас. «Ты хочешь столкнуть меня с лестницы? На секунду задумываюсь. Я недалека от того, чтобы захотеть. Данте наклоняет голову, бросая на меня взгляд из-под ресниц. Длинных, мать его, ресниц. Не уверена, но в свете, который падает из окна, его глаза кажутся зелеными. Ты ведь не злая на самом деле, Кая, девушка с лестницы. Прозвище, которое он мне дал, заставляет меня улыбнуться. Откуда ты знаешь? Не знаю, но мне так кажется. Негромко говорит он. Я сгладываю, чувствую горечь во рту. Иногда я сама в этом очень сомневаюсь, особенно, когда представляю, как разделываюсь с Треем Вестерном. Я не успеваю ничего ответить, когда ночную улицу освещают красно-синие огни. Машина полиции тормозит у здания, в котором мы находимся. Черт! Мы оба вскакиваем. Я лишь на долю секунды опережаю Данте. Похоже, кто-то из соседей все же пожаловался. Я бросаюсь к окну, но Данте хватает меня за руку. Лестница! Он указывает на лестницу, которая ведет вверх на крышу. «Там мои друзья. Я должна увезти их. Им нет двадцати одного. Даже если Ким и Хизер не пили, у них могут возникнуть проблемы. А у Ким очень строгий отец. Ей нельзя влипать в неприятности. У нас совсем мало времени, но, мне кажется, Данте раздумывает какой-то миг, прежде чем решает пойти со мной. «Давай заберем их. И молчи о копах, иначе начнется паника, и мы не сможем выбраться», – предупреждает он. Я киваю. Знаю, не дура. Стараюсь не заострять внимание на том, что он все еще держит меня за руку. И мне это абсолютно точно нравится. Когда мы пробираемся через окно назад в квартиру, Данте меня отпускает. Парень, который отливает в этот момент, проводит нас удивленным взглядом, но думаю, что он такой пьяный, что и не вспомнит этого. Найди своих друзей и веди сюда. Я прослежу, чтобы никто не заперся изнутри. На ухо мне кричит Данте, перекрикивая музыку. Я киваю и бросаюсь на поиски Кима Хизер, игнорируя странное мление в животе, которое появилось там благодаря этому парню. Мне везет. Девчонки вместе и недалеко от туалета. Кая, где ты? Надо идти! Шиплю я, хватая их за руки. Сомневаюсь, что они меня слышат, но мой вид, наверное, отбивает у них желание переспрашивать. Данте сторожит наш путь отхода. Вместе с девчонками мы выбираемся на лестницу, когда в квартире начинается волнение. Полиция на месте, вечеринка окончена. «Сюда!» – зовет Данте. Я, Хизер и Ким карабкаемся вслед за ним по лестнице и оказываемся на крыше. «Как ты узнала о копах?» – спрашивает Ким, косясь на Данте. Мы с Данте увидели их с лестницы. Подруги одновременно смотрят на парня. Он машет им рукой. «Это ты, Данте?» «Тот из Твиттера?» – спрашивает Хизер. Она звучит как-то восторженно. Мне становится за нее немного неловко. Думаю, в Твиттере много людей с таким именем, но да, я один из множества этих Данте, подтверждает парень. Кажется, ему не по себе от внезапного внимания. Ким моргает. Хизер смотрит на него и молчит. Тот редкий случай, когда она не находит слов. А тебе разве не полагается быть там? Ты же хозяин квартиры, говорю я. Странно, что я только теперь об этом подумала. Хотя нет, как раз не странно. Это не моя квартира, просто отвечает он. Как это? А чья тогда? Понятия не имею. Он абсолютно невозмутим. Я изумленно моргаю, совсем как Ким, недавно. Думаю, они скоро уберутся. Данте склоняется над ограждением и смотрит вниз. Надеюсь, ты не прыгать собрался, замечаю я. Он хмыкает. не свой плащ Супермена я сегодня не прихватил. Кто, черт возьми, этот парень? И почему рядом с ним я чувствую себя такой по-идиотски счастливой?